Он врезался в деревья, которые росли по другую сторону дороги, и лежал на боку. Это был огромный пакарда. Взглянул в разбитое стекло дверцы. Водитель сидел за рулем. В широко раскрытых глазах застыл ужас. Рулевая колонка пронзила насквозь его грудь, словно копье. Я пошел прочь. Кроме водителя в машине никого не было. А ему помочь уже никто не мог. Перейдя шоссе, я вернулся к Рощец-Пальм. Там осталась Делла. «Что там?» — спросила она, впиваясь в меня взором, словно инквизитор. Водитель погиб. «А кто еще в машине?» «Больше никого нет. Вы уверены, что он мертв?» Как-то странно захихикала. «Вот уж повезло, так повезло». Я с тупым удивлением посмотрел на нее и внезапно понял, что и авария, и смерть мужа, и гибель другого парня оставили ее равнодушной. Она даже об этом не думала. Ее занимало нечто иное, настолько важное, что она забыла, лишь недавно была выброшена из автомашины на скорости свыше ста миль в час. «Что это с вами?» — спросил я. «Поищите мою сумочку, Джонни». «Плевать я хотел на вашу сумочку. Как вы себя чувствуете? Все в порядке, все в порядке. Помогите найти сумочку». Она подошла к Бентли и стала разглядывать искореженный остров. «Есть дела поважнее вашей сумочки», — возразил я. «Надо поставить в известность полицию». «Полицию!» Делла посмотрела на меня с удивлением. «А что нам это даст?» «Надо вызвать полицию», — повторил я нетерпеливо. «Тут же два мертвеца, наш долг, мне нужна сумочка», — сказала упрямо и зло. «В ней лежит нечто очень ценное. Надо ее найти. Это важнее, чем вызывать полицию». Она принялась шарить по полу автомашины, А я попытался открыть дверцу с другой стороны, но не смог. Я сильно заклинила. Вскоре Дели удалось обнаружить свою сумочку. «Хорошо, раз вы ее нашли, то теперь сядьте сидите спокойно, а я пойду искать телефон». Делла подошла ко мне. «Нет, Джонни, не будем звонить в полицию. Ни к чему им знать, что он мертв. Ну, рано или поздно его найдут». «Установят номер автомашины, не кончив говорить, я взглянул на нее, а почему вдруг?» «Не надо знать, что он погиб. Что это еще за выдумки?» «Я объясню вам все, Джонни. Только не сейчас. Потом, потом. Не сердитесь, все будет хорошо. «Это бывает при контузии», — сухо ответил я. «Присядьте, а я пойду позвоню в полицию». Делла сунула в сумочку руку и вынула пистолет 38-го калибра. «Вы никуда отсюда не пойдете, Джонни», — тихо сказала она, направляя на меня пистолет. «Хоть часом не чокнули с спросил я, не двигаясь. «Ну, бросьте эту штуку». «Все случившееся очень важно для меня», — ответила она. Только нам с вами известно, что Поль погиб, и надо, чтобы это осталось между нами. А теперь, Джонни, слушайте меня внимательно. Или будете делать, как скажу, или я вас убью. У меня нет иного способа гарантировать ваше молчание, но если вы будете делать, как я скажу, то неплохо заработаете. И что же надо делать? Разденьте его. Потом оденьте в свое. Пусть думают, будто это вы погибли. Я. до да меня же знают. «Пилотти. Сразу увидят, что это не я. Нет, не увидят. Вы его посадите в машину и подожжете? Да нет же, нет, не могу я это. Послушайте, право. Или вы это сделаете?»